Глава вторая. Бензоколонка. Ничего не хотелось. Понимание произошедшего не прибавилось, осознание непоправимости угнетало. Зато страх немного отступил, притупился. Соднило плечо, голова разламывалась от тошноты. Я сдавил ладонями виски, но легче не стало, только з а м у т и л о с сильнее. В аптеке ч не нашлось ничего от мигрени, разве что анальгин. Но срок его годности заканчивался в 2016-м. Всего пары месяцев позже, чем мы оказались посреди этого злосчастного шоссе. А с тех пор, как мы очнулись, судя по масштабам разрухи, прошло явно больше двух месяцев. Я достал из висящего на груди кожаного футляра очки и вздохнул, глядя на сальные разводы, стал протирать линзы уцелевшим краем футболки. Чем заляпано-то. Толком и не припомнить, когда последний раз снимал их. Кажется, в з а к у с о ч н о й аэропорта. Как я мог забыть про стекла? При моих минус двух это, конечно, не критично, но кочкам я как-то давно привык. Если Борис не прихватил футляр, так бы остался без глаз. Я надел очки и посмотрел на Бориса. Тот подобрал булыжник, устроился прямо на асфальте спиной к покореженному отбойнику и яростно шкрябал камнем по ребру с а п е р н о й лопатки. Примостившись на краю заднего сиденья, я видел брата через грязное стекло распахнутой дверцы. Вернее, не видел, а угадывал. Сквозь муть не просматривалось даже выражение лица. Борь, а п р о с р о ч е н н ы й анальгин помогает? Не знаю. н у я им хоть не отравлюсь? Не знаю. Буркнул брат, продолжая заниматься своим делом. Попробуй и поглядим. Пачка анальгина выглядела мягко говоря не свежо. Я повертел бумажную упаковку в пальцах. Но выдавливать из нее таблетки не рискнул, бросил в сторону на побитый временем пахнущий плесенью велюр. Хотел откинуться на сидение, но новый приступ головной боли скрутил так, что я подскочил обратно. Сел скрючившись, принялся массировать виски. Бесполезное занятие. Вроде бы есть какие-то точки: одна на лбу в том месте, где начинают расти волосы, вторая на затылке. Если массировать их одновременно, то боль уходит. Так мама говорила, и Свята верила, что это помогает. При воспоминании о матери заныло в груди. Свыкнуться с мыслью, что ее больше нет, не получалось. Я поднялся на ноги и шагнул в сторону. Ты куда? Борис сидел на прежнем месте, и остервенело точил лопату о с т е р в е н е л оточил л о п а т о а камень. На меня даже в з г л я д не поднял. Его манера сохранять х л а д н о к р о в и е всегда меня поражала. Как-то в детстве мы с ним крепко п о д р а л и с ь и я зарядил брату вуху сильнее, чем следовало. Он разобиделся и на эмоциях выбежал вон из квартиры. Через пять минут вернулся спокойный и сосредоточенный. Сообщил, что на лестнице что-то горит и надо вызывать пожарных. Обиды как не бывало. Я сперва подумал, что врет, вышел на площадку, она и в самом деле в дыму. Вернулся в квартиру, что делать не знаю, а брат уже номер на телефоне накручивает. Набрал 01, там услышали детский голос, решили, что это неудачная шутка и трубку повесили, пообещав уши оторвать. Борис сразу же сориентировался и позвонил маме на работу, чтобы она вызвала пожарных. Позвонил маме. Господи, мысли путались. Он ведь сказал сейчас что-то. Что? Куда намылился, спрашиваю. Надо людей поискать. Ответил я сам толком не понимая, куда именно идти. Успеется, сказал он таким тоном, словно приказывал оставаться на месте и никуда не ходить. Это Борис хорошо умел. Говорить так, будто распоряжение раздает. Причем делал он это не беспочвенно. В словах чувствовалась уверенность человека, знающего больше, чем говорит. Иногда так и было на самом деле. Я снова посмотрел на брата. Ты и видел людей, а ты слышал и видел. Я припомнил невнятное бормотание метнувшуюся тень, добавил уже безуверенности. Кажется, вот именно. Я по машинам пошарил, кругом трупы одни, и не удивительно. Трасса, скорость большая, побились хорошо, но мы-то живы, уверен. Хлесткая мысль стеганула по нервам. Я замер. В самом деле, кто сказал, что мы живы? Может, мы разбились в смятку и сейчас на полпути к краю, или в каком-нибудь чистилище, хотя чистилище кажется только у католиков. Бред. Какие католики? Я же в Бога никогда толком не верил. Я покосился на брата, тот удостоил таки меня взглядом. В глазах Бориса была насмешка, он не издевался, да и иронизировал скорее над ситуацией, чем надо мной. Но выглядело это форменным свинством. Борис посмотрел на ребро лопаты, мягко провел по нему большим пальцем, пробуя остроту. По всей вероятности, она его не удовлетворила. Брат подхватил булыжник и снова принялся методично шваркать им по железу. Повезло нам, бросил он. Я же только повернул, скорость никакая была, и в нас никто не влетел. Посреди рабочего дня здесь в сторону Москвы не так много машин идет. Хочешь сказать, только мы и выжили? Не знаю. Да не может быть. Если предположить, что хрена тут предполагать, брат. В голосе Бориса сквозило раздражение. Надо же понять, что произошло. Зачем? Вопрос оказался настолько же простым, насколько обескураживающим. Я открыл было рот, чтобы ответить, и завис. Надо думать, чего делать, а что произошло потом, разберемся, если вообще разберемся. Борис снова потрогал ребро лопатки и на сей раз остался доволен. Поднялся на ноги, взвесил на ладони камень, размахнул с я и швырнул булыжник за отстойник на другую сторону дороги. Камень пролетел над потрескавшимся асфальтом. И всколыхнув траву, растворился в зелени обочины. Брат несколько раз резко взмахнул лопаткой, рассекая воздух, и поглядел на меня всем видом вопрошая: "Ну и чего стоишь? Пошли!" Обронил я, и тут же озлился собственной неуверенности. Голос прозвучал вяло, будто я не спросил, а промямлил. Борис не ответил, только коротко кивнул и зашагал вдоль отбойника в сторону Москвы. В руке заточенная лопатка, под мышкой портфель с документами. Я поплелся следом. Куда теперь? Домой? Наверное, домой. Только что там с этим домом. Если он еще или развалился. Да и чего там делать по большому счету? м а м ы нет, а Эля. Мысль ударила в темечко и о к а т и л а до пяток ледяным душем. Надо скорее добраться до города. Если мама летела в самолете, то Эля должна была сидеть дома. Воспоминания проявлялись медленно и нечетко, словно с трудом вынимались из каких-то запредельных глубин чужой, крепко подзабытой жизни. Ну да, мы с Борисом поехали провожать маму во внуково. Потом у Бориса были намечены какие-то деловые встречи, у меня один клиент, и вся вторая половина дня посвящена Эле. Легкий перекус в итальянском ресторанчике, кино и домой. Ужин при свечах с приятным продолжением. Благо мамы дома нет. Эллия догуливает последнюю неделю отпуска. Все было заранее спланировано. Хочешь посмешить Бога, поделись с ним своими планами. Кажется, я не раз думал о том, что если бы мама не приходила домой без предупреждения, было бы счастье. Сейчас желание исполнилось, а вот счастье не прибавилось. Не будет мамы, не будет итальянского ресторанчика и ужина п р и свечах. Ничего не будет. Только бы Элли была жива. Куда мы идем? Спросил я, не выпуская мысли из головы. В город. Не оборачиваясь, ответил Борис. А что? Есть другие предложения? Нет. Мне надо найти Элю. Брат кивнул, но понять, с чем он соглашается, было невозможно. Не то хотел сказать да, надо. Не то да найдем. Не то вовсе да ищи ты кого хочешь. Какое-то время шли молча. Борис топал вдоль отбойника, разве что рукой за него не держался. Дорога серая, изувеченной лентой тянулась вперед. По краям ее торчали загородки ш у м о у л о в и т е л е й и буйной порослью п е р л и кусты, шуршали на ветру. А может кто-то там лазал, приглядываясь к двум людям на дороге? Борь, давай на обочину отойдем, предложил я. Зачем? Нас здесь видно со всех сторон. Не стоит лишнее внимание привлекать. Нам здесь тоже видно все во все стороны. Если какая-то дрянь на нас скинется, ей сначала придется четыре полосы перемахнуть. А это незаметно не сделаешь. Чего ты кипишь, развел? Чего? Хороший вопрос. Просто молча идти через всю эту п о м е с ь ь сюрреализма с театром абсурда страшно. Но не скажешь же младшему брату, что у меня очко играет. Ну, все-таки дорога. Пробормотал я. Не б о и с ь ответил Борис спокойно, без сарказма. м а ш и н здесь нет, вернее, они больше не ездят. Поправился он и зашагал к двум переплетенным между собой легковушкам. Машина не ездит, факт. Какие-то побились настолько, что не до езды, в утиль прямым ходом. Какие-то, как Боркина, Аудюха, в стали тихо без особых повреждений, но работающие двигатели выжили т о п л и в о под ноль и застыли. Теперь должно быть уже навсегда. Бензин-то долго не хранится. Сколько именно хранится бензин, я не помнил, если вообще когда-то знал. Но он же вроде испаряется, или выдыхается, или что-то там с ним происходит от долгого хранения. К тому же проржавело и с з г н и л о все, что могло проржаветь и с з г н и т ь С близкого расстояния в п о к о р е ж н н о м железе проступили узнаваемые очертания. То, что стояло позади, было когда-то шестой Маздой. Символика на багажнике никуда не делась, хотя и не сверкала хромом. Передняя часть Мазды превратилась в металлический фарш. Развороченная морда сплелась с такой же изуродованной задницей чего-то мелкого, и судя по корявости исполнения отечественного, АК я зашел сбоку. Внутри неприятно съежилось, сердце заухало. Это была не АК, а девяносто девятое. Только задницу я смяла так, что багажник уехал в салон, а заднее сиденье ушло под переднее. Смотреть, что внутри, смысла не имело. ж и в ы м из таких консервных банок не вылезают. Но а Борис уже отпер водительскую дверь и ковырялся в салоне. Главное самому туда не лезть. Я поспешно сглотнул подступившую слюну и отвернулся к Мазде. Ее лобовое стекло осыпалось, с водительской стороны на капот в ы в а л и л о с ь нечто похожее на грязный гнилой мешок. Понимание того, что этот мешок вовсе не мешок, а останки водителя пришло не сразу. Что-то с ним было не так с этими останками. Головы у них не было. Вот что. Снова замутило. Я длинно сплюнул на асфальт и отошел в сторону. в о р и с наконец вынырнул из девяносто девятой, легко хлопнул дверцей. Та не закрылась, что-то ей помешало. Свесившаяся рука мертвого водителя, т л е н н о й кости, но этого хватило, чтобы дверь отскочила. А может, она вообще не могла закрыться, кузов-то наверняка повело. Так или иначе, это взбесило оказавшегося спокойным брата. Он резко хлопнул дверцей второй раз, третий. На четвертый она распахнулась во всю ширь, демонстрируя с г н и в ш е е тело. С этим все было нормально. И голова на месте. Я скал через истлевшую плоть проступает, как в дешевом фильме ужасов. Рот в который раз наполнился слюной. Стараясь задавить рвотный позыв, я чаще з а д ы ш а л и невероятным усилием сглотнул, проталкивая назад то, что лезло наружу, хотя лезть там было уже нечему. у р а т проблем с желудком кажется не возникало. Он яростно пнул н о г о й останки, плюнул и, не пытаясь больше захлопнуть дверь, развернулся ко мне. Глаза бешеная складка поперек лба теперь еще глубже. А ведь все его спокойствие лишь усилие воли. Изнутри Бориса, ой ей как к о р е ж е т от понимания, что брат не железный, почему-то стало легче. Борь не надо, чего не надо! Хрипло рыкнул Борис. Я к аэропорту ходил, там то же самое, и здесь та же фигня. Везде одно и то же, трупы. Они умерли, мы живы, радоваться надо. Вот именно, огрызнулся Борис. Эти гады попередохли, а я за каким-то хреном живой. Один среди кучи дохлых ублюдков, радости полные штаны. Ты не один. Я попытался поддержать его, чувствуя какую-то потерянную еще в юношестве почти материнскую нежность к младшему брату. Борис хотел что-то ответить, лицо его напряглось, скулы заострились, с языка уже готово было сорваться нечто хлесткое, как удар плети. Но брат передумал, выдохнул и зашагал прочь. Мы шли, побитые машины больше не заглядывали. Борис, кажется, перестал интересоваться их содержимым, а я с самого начала не особо любопытничал. Сколько мы так шли, точно не знаю, кажется, не очень долго. Я топал за братом, стараясь двигаться след в след. В этом не было никакой необходимости, но мне почему-то казалось, что оно успокаивает. Во всяком случае, такая манера передвижения позволяла хоть на чем-то сосредоточиться. От мыслей. Впрочем, это занятие отвлекало не сильно. Что же все-таки произошло? Что делать дальше? Что пить? Что есть? т о ш н о т а отступила, и жрать теперь хотелось просто зверски. А еще этот итальянский ресторанчик и ужин при свечах. о и с т и ну хочешь посмешить Бога, поделись с ним планами. Поделился, посмешил. Не ной, свечи не портятся. Подбодрил Борис и я понял, что какое-то время говорил вслух. Успеешь еще поужинать. Я вот договор должен был подписывать сегодня, вернее тогда. Теперь не подпишу и с о ж р а т в о й разберемся. Не боись, с голоду не сдохнешь. Спасибо за чуткость. Огрызнулся я, злясь больше на себя, чем на него. Снял очки и без надобности протер стекла краем футболки. Вернул на переносицу. Еще заходи. Тут же откликнулся брат и остановился, оглядываясь. с о щ у р и л с я высмотрев что-то и мотнул головой влево. Туда. Я проследил за направлением его взгляда. Ничего нового. Потрескавшийся асфальт, через который пробивается трава, кусты, разросшиеся во всю обочину, автобусная остановка. Борис уже перемахнул через отбойник. Куда его понесло, Борь? Окликнул я. Подожди, догоняй. Не оборачиваясь, отозвался брат. В своем репертуаре. Нет бы объяснить что-то или посоветоваться. Нет. Боря решил, Боря пошел. Остальные подстраиваются. Всю жизнь он таким был. И попробуй что скажи, рассмеется в лицо и пошлет за демократией в Штаты, мол, это там демократия и свободы, а у нас все жестко. С другой стороны, у него и вправду все жестко, чуть жестче, чем надо. Мама с этим смирилась, я пытался мириться. Подчиненные Бориса вешались, компаньоны матерились, зато клиенты всегда б л а г о д а р н ы были. Видимо, его неприязнь к демократии все же давала плоды. Вот только ни одной женщины, которая терпела бы б р а т ь с я больше трех месяцев, я не припомню. Не сказать, что у Борьки были проблемы с бабами, нет, у него всегда кто-то был, но ненадолго. Иногда он их посылал, чаще они его. Брат не расстраивался. Я перелез через г р я з н ы й отбойники п р и п у с т и л следом за Борисом. Догнал его уже возле остановки. Асфальт под н е й потрескался, через остов скамейки и разбитую крышу вверх тянулось внушительное дерево. А ведь когда мы ехали во в н у к о в о остановка была целая. У меня привычка в окно смотреть, от нечего делать. Если бы увидел заросшую остановку, определенно бы запомнил. А дерево вырастает не за год и не за два. Сколько же мы спали? Осторожно, двери открываются. Остановка Институт п о л е м е л и т а Сообщил Борис. И чего мы здесь забыли? Не здесь. Отрезал Борис и с треском вломился в кусты. В груди невольно ёкнуло. Он с ума сошел. А если там волк опять или ещё какая гадость похуже? Я машинально коснулся раненного плеча. Я гляделся в поисках хоть какого-то оружия. Возле остановки среди осколков крыши валялся булыжник, небольшой с кулак, но все же лучше, чем ничего. Подхватив камень, я двинулся следом за братом. Идти пришлось недолго. Вскоре кусты и деревья кончились, уступив место поломанному пятачку асфальта. Здесь разруха ощущалась больше, чем на шоссе, и растительность была куда гуще. Под обветшавшим навесом торчали почерневшие о с т о в ы колонок. стояли несколько выгоревших и проржавевших скелетов машин. В стороне среди зеленой поросли в ы с и л с я закопченный магазин. Сгорела бензоколонка, констатировал я. Главное, чтобы магаз внутри уцелел. Рационально подошел к вопросу Борис. Пошли. Он снова зашагал вперед к магазину. Поджарый, резкий, решительный, будто и не было у него недавно никакого с р ы в а Стеклянные двери, работавшие когда-то от фотоэлемента, не открылись. Стекло покрывало копоть. Я подошел ближе, пытался разглядеть хоть что-нибудь внутри, но так ничего не увидел. н е кстати пришло воспоминание из детства: мама в гостиной наряжает елку, двери в комнату заперты, в дверях стекла. Хочется посмотреть, и мы вместе с братом размазываемся насами по стеклу, лишь бы увидеть хоть что-то. Но стекла хитрые, прозрачность их весьма условна, и разглядеть ничего не удается. А хочется. И я вру, Борьке, что вижу, как мама цепляет на елку макушку. Боря врет что-то в ответ. Нос не испачкой. Посоветовал брат, глядя на меня у закопченной двери, словно в м ы с л и заглянул. Я не ответил. Боря уперся в двери и попытался сдвинуть ее в сторону. Поднатужился. Затем отступил на шаг и оттер о штаны перемазанное сажей ладони. Заклинило. Сказал он буднично, словно каждый день, как на работу х о д и л на с г о р е в ш и е б е н з о к о л о н к и и пытался попасть внутрь. Попробуем разбить, предложил я. Брат прищурился, остановил взгляд на камне, который я все еще сжимал в потной ладони, хмыкнул. Попробуй. Я отступил на шаг. А может, не стоит лезть? Мало ли, что там внутри. Не боишься? спросил я на всякий случай. Чего? Что труп обгоревший выскочит? Боюсь, конечно. Черт бы его подрал. Может, он хоть иногда нормально разговаривать. Пальцы судорожно стиснули камень. Я размахнулся и бросил его в стеклянную дверь. Сильно, вложив всю злость и отчаяние. То ли злости оказалось мало, то ли дверь была рассчитана на хулиганье с подножным орудием пролетариата, то ли я вообще в раму попал. Стекло выдержало. Камень отскочил в сторону с металлическим звяком. Точно в раму тюкнул. Снайпер. Я поглядел на Бориса. Тот, оценив мою попытку, хозяйским взглядом окинул окрестности, пихнул мне портфель с лопаткой, отошел на несколько шагов, подобрал валяющуюся рядом металлическую урну и вернулся. А ну-ка по с т о р о н и с ь Я отшатнулся в сторону. Борис подхватил урну и занеся ее сбоку по кривой дуге, вмазал по стеклянной двери. Громко треснуло. Стекло расцвело розочкой, но не осыпалось. Каленная, предположил я. Офиг! отозвался Борис и вскинул у р н у второй раз, врезал по двери, закрепляя успех. Стекло не выдержало четвертого удара, хлопнуло, посыпалось мелкими брызгами. В раме остались угловатые осколки, подернутые сеткой трещин. Борис откинул свое стенобитное орудие, урна громыхая откатилась в сторону. Брат забрал лопатку, сбил остатки стекол и полез внутрь. В магазине было темно и грязно, воздух душный и влажный, застоялся. Пахло старой гарью. Пожар здесь явно случился давно, и огонь не пощадил ничего. Пылыхало не только снаружи, но и внутри магазина. И хотя не все выгорело по д чистую, ни еды, ни воды здесь не сохранилось. Больше всего досталось той части магазина, что располагалась возле входа. Витрины тут торчали почерневшими металлическими остовами с налипшим, расплавившимся пластиком и еще не весть какой дрянью. За стойкой, где, вероятно, когда-то была касса, сидел обгоревший скелет. Я пошел вглубь магазина. Под ногами хрустело и лопалось. Что именно, не знаю. Я предпочитал не думать о том, почему иду. Подсветить все равно было нечем. Дальний конец зала сохранился лучше. Здесь обнаружилось несколько почти нетронутых огнем витрин. Зато в них поселились мыши. Видно, что-то съедобное тут все же можно было отыскать. Еще здесь была задняя дверь. сортиры или какое-то техническое помещение. Борис, позвал я. Брат был далеко и, судя по звуку, рванул ко мне через пол зала, не разбирая дороги. Чего о р ё ш спросил он недовольно, едва не налетев на меня в полумраке. Я постучал пальцем по дверному полотну. Здесь другой выход. И чего стоим? Рука брата б е с ц е р е м о н н о вцепилась в предплечье и он отодвинул меня в сторону. Перед носом покачнулся знакомый под ж а р ы й силуэт. з а щ ё л к а л о судя по звуку, Борис дергал ручку. Затем перестал, но с места не сдвинулся. Что он там делает? Тишина нового мира угнетала. Хотелось чего угодно, пусть самого глупого разговора, лишь бы не молчать. Заперто, спросил я. На ключ, подтвердил Борис и отошел в сторону. У кого здесь может быть ключ? Я зашагал следом за ним обратно к выходу. Что будет делать брат, уже было ясно, хотя я до последнего надеялся, что ошибаюсь. Не ошибался. Борис прошел за кассу и стал искать ключ там, где он безусловно мог быть, там, где у меня рука бы не поднялась его искать. Борь, это мародерство, сказал я. И что? спокойно поинтересовался брат. Помещение закрытое, дверь подогнана плотно, дверь металлическая. Есть шанс, что за ней сохранилось что-то полезное. Может хоть воду найдем? Нужен только ключ. Я, блин, его найду. Даже если этот м е р т в я к сожрал его перед смертью. Это не по-человечески. А что по-человечески? С интересом спросил Борис. Не знаю. Надо похоронить как-то. Тогда на улицу выйди и там всех похорони. Я буду думать о себе живом, а не выражать почтение к некому мертвому. О! Звякнуло, и Борис вскинул над головой целую связку ключей. Возможно, среди них и был нужный, но подобрать его в темноте оказалось невероятно сложно. Брат долго чертыхался, но дверь так и не отпер. Свет нужен, сказал он наконец и направился к выходу. Далеко уйти Борис не успел. Впереди что-то ярко вспыхнуло, запылыхало неровно. Я сощурился только сейчас, осознав, как внутри темно и насколько привыкли к этой т е м е н и е глаза. Рядом рыкнул Борис. Звякнули ключи, вверх взлетела саперная лопатка, едва не вспоров мне щеку заточенным ребром. И вслед за светом появился голос: "Эйна, есть кто? Голос был насыщенным, густым, и фигуру, судя по высвечивающимся, в дрожащих всполохах очертаниям мужика, было подстать голосу. Огонь встрепенулся, упал и утих. Неизвестный ругнулся. "Мужики! Позвал он. Вы тут живые? Мужик. Тонему откликнулся Борис. А ты кто? Эм, запнулся неожиданно гость. Своя. Выходите что ли? Снаружи все поприятнее. И сам, судя по звукам, полез на улицу. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я даже испугаться т о л к о м не успел. Шепнул Борису. Что делать будем? А чего тут делать? Я выйду, ты следом. А если, если что, с лопатой поцелуется? сказал Борис. Уж один-то раз содануть успею, мало не покажется. Снаружи бил нестерпимо яркий свет, солнце слепило до пятен перед глазами. Я запоздало понял, лопата в случае чего не спасла бы. Будь снаружи еще хоть кто-нибудь и имея они что-то против нас, уложили бы слепыми прямо на выходе. Но мужик был один, и н а с т р о й е г о не казался агрессивным, хотя росту у д я д ь к е было за метр восемьдесят. и ширина плеч с о о т в е т с т в у ю щ а я Мы стояли втроем возле разбитых дверей и жмурились от солнца, пытаясь разглядеть друг друга. Мужик перестал щуриться первым, протянул широкую ладонь. Колянна, представился он, глядя на Бориса, и зачем-то добавил, повернувшись ко мне: Николай Витальевич. Борис поздоровался брат. Глеб, в свою очередь, пожал я протянутую руку. Ладонь у Коляна оказалась мозолистой и крепкой. Мужик явно не в офисе штаны просиживал. Простецкую рожу избороздили глубокие морщины, на щеках топорщилась недельная щетина, в висках просвечивала пепельная седина. Если судить по внешности, то ему было лет пятьдесят, плюс-минус. Колян хохотнул: "Мужики на, а вы не в Борисоглебске часом родились? Нет", улыбнулся я грубой шутки. "У нас мама учитель истории". Коляну гукнул, но по физиономии было ясно, что ничего не понял. Ты откуда огонь взял? – поинтересовался Борис. Новый знакомец приосанился, со значением выудил из кармана очки, повертел ими перед носом, поведал гордо, словно только что получил яблоком по башке и делится открытием всемирного тяготения. Линза, солнышко, бумажка. Под последнее слово он кивнул на валяющийся возле дверей брата в портфель, который я оставил возле входа. О как! А я со своими линзами не догадался такой фокус проделать. Борис мрачно посмотрел на к о л я н а перевел взгляд на меня. Значит, мой договор посреди улицы бросил? Напряженно констатировал он, повернулся к мужику. А ты из него факел сделал? Не сердись, б о р я н ы ч потупился к о л я н Там еще много бумаги, не на один костер хватит. Ага. Три юриста с этим договором к а н а д р е б и л и с ь неделю. Понадобится ещё, заходи. Ладно. Резко выдохнул брат, гася злобу. Новый нарисуем. к о л е н кажется, опять ничего не понял. Да ладно на! Виновата про б о р м о т а л о н Я же не созла. Проехали. Надо костер развести и факелы соорудить, пока солнце не село. На то, чтобы запалить костер, ушло не больше получаса. Веток приволокли много, те, что были поменьше, ломались об колено. Какие потолще! Борис подрубал лопаткой. Факелы тоже оказались не проблемой. Колян нашел за магазином с о р в а н н а е с крыши куски рубероида, намотанный на палки и подожженный, он светил куда дольше, чем горящая бумага. В отличие от брата, Колян бубнил безумолку. Жил он тут не подалеку, то есть вообще-то он жил далеко в Калужской области, но там ему все надоело, и Колян дернул в столицу на заработки. Давно. Потом какое-то время торчал в Москве, какое-то время под Москвой, работая кем ни попадя и где придется. Жил и с о ж и т е л ь с т в о в а л пил со студентами по общагам и с кем он только не пил. Потом устроился в одну лавочку сторожем, тут совсем рядом. Проторчал там год, а потом заснул и проснулся сегодня. Тот день был хороший, тихий, начальство не предвиделось. Колян накромсал хлебушка, откуприл килечку в томате, вскрыл пузырь. И понеслась. На вечер была заначена вторая бутылка и вино для Клавки, которая обещала заглянуть. Когда к о л е н проснулся, что-то было не так. И с ним сами мы вокруг. Сперва думал, что вырубила спьяну, грешил на похмелье. Потом понял, не так все, и похмелье ни при чем. Мутный и не понимающий добрел до шоссе, перемахнул через дорогу, искал, не, не Клавку, пёс с ней с Клавкой, людей искал. Слава богу нашел. Я слушал в полухо. В большей части этого трёпа не было никакого смысла, но, по крайней мере, он разрушил жуткую тишину. Борис, напротив, оживился и стал перекидываться с к о л я н о м байками из беспутного студенчества. Мне было не до их бодрых разговоров, тревога не уходила. Вот бы п о с к о р е й добраться до Арбата, найти Эли и убедиться, что с ней все хорошо. Солнце клонилось к закату, костер весело потрескивал, факелов н а в е р т е л и с ь десяток. Дровами запаслись на сутки вперед. Колян свалил последний припёртый ворох хвороста, сел к костру. В зубах торчал молодой ещё совсем мягкий еловый побег. Жрать охота, поделился он, пожевывая хвойную ветку. А елка съедобная? Улыбнулся я. Не очень, признался Колян. Мы мальчишками были, хлобыснем чего или по кури м и елкой зажевываем, чтобы запах на отбить. Ёлочка это первое дело. На он вставлял повсюду и без. Присказка явно требовала продолжения, но Колян его культурно избегал. Помогала, подколол Борис. А то, подмигнул Колян. Правда, один раз ухитрились с пацанами до соплей на. Зимой было. Иду домой вижу ёлку, знаю, что не то. Молодых побегов-то нет, но примкнуло в башке. Думаю, какая на разница. Стал под елку и чуть ли не три ветки сожрал. Жесткий, колючий на. Домой пришел, мать увидала, как меня мотает, и отхлестала мокрой тряпкой на. На другой вечер успокоилась и говорит: "Мол, я тебе дураку сама налью только одеколон тот хвойный, больше не пей". Колян благодушно хохотнул и тут же загрустил. Курить охота. На той стороне дороги тоже заправка на. Та не сгорела, но там магазина нет, только будка с кассой. Там ничего, кроме масла и о м ы в а л к и о м ы в а л к а масла. Мысль взорвалась в голове, заставив сердце забиться чаще. Может, вода дистиллированная? спросил я. Как же? Там только это с добавками от насекомых на, чтобы комаров размазанных слабовухи смывать легче было. Не знаю, что туда добавляет, но я это пить не рискну. Да ладно, Коль, поддел брат. С твоим тостажем и испугаешься. Не надо грязи. оскорбился Колян. Я чистый продук т потребляю. Одно дело водка, хлебная слеза, другое химия всякая. Упоминание химии подействовало на Бориса странным образом. Брат переменился в лице, подскочил на ноги и выругался. Ты чего? Нахмурился я. Ничего. Хрипло выдохнул тот и подхватил обмотанную рубероидом палку, сунул ее в костер. Лицо брата стало резким, будто столкнулся с чем-то неприятным, раздражающим. Раздражала его обычно человеческая глупость. Факел загорелся, закоптил. Про дверь-то забыли, сообразил я, поднимаясь. Ага, д о тумкал. Оскалился Борис и с факелом на перевес направился к входу в магазин. Я уже поджигал вторую палку. Колян смотрела задачено. Вы чего, мужики? Ничего, отозвался я в тон брату, вытаскивая из костра факел. Сейчас вернемся. При свете н у т р о магазина выглядело еще неприятнее: гарь, грязь, копоть, к о п о ш а щ и е с я мыши, какие-то жучки и с о р о к о н о ж к и От вида насекомых стало противно настолько, что очередные человеческие останки, обнаруженные между черными каркасами витрин, не вызывали сильных эмоций. Или я стал понемногу привыкать к мертвечине? Борис стоял возле двери и ковырял ее, перебирая ключи. Чудящий факел он п р и л а д и л к полке. От чего на щетинистой щеке и скуле дрожали красно-желтые отблески. Когда я приблизился, брат как раз вставил подернутую ржавчиной железку с бородкой в замок. Ключ подошел, но радоваться было рано. Замок проржавел, ключ не желал поворачиваться. Дай-ка я! Подошел Колян, не ставший дожидаться снаружи. Брат отступил. Пальцы нашего нового знакомца тронули ключ так, словно он брал не ржавую железку, а смычок. И собирался не вскрывать д в е р ь а играть четвертый концерт Рахманинова. Щелкнуло. Я в свое время слесарил малость. Поделился колян и надавил на дверь. Вот ее на. Несмотря на то, что замок коляну отпер, дверь не поддалась. Приржавела, что ли? Колян шагнул назад, накренился, зави с, словно мультяшный самолет, разогревающий турбины, а потом немного качнулся и с глухим на врубился плечом в дверь. Створка влетела внутрь. к о л я н провалился за ней по инерции, тормозя и ругаясь уже в полную силу. Остановился, отступил на полшага, гордо сообщил: «Вот, теперь давайте свет». На этот раз я успел раньше Бориса. Поднял факел и ступил в дверной проем. Насекомых и мышей здесь не было. Небольшой коридорчик затопило п о щ и к о л о т к у Пахло гнилью, канализацией. В конце коридорчика между двумя дверями Лежал на животе человек. Я подошел ближе. Страшно не было, но внутри что-то о п а с л и в о сжалось. Эй, тихо позвал я. Человек продолжал лежать без движения. Я присел на корточки, посветил и отшатнулся. Это только со спины он казался спящим. Несчастный был мертв. Возможно, не сумел очнуться, захлебнулся, приходя в себе. Давясь слюной и часто дыша, я поднялся на ноги. Приплыл. Прозвучал над ухом спокойный хрипловатый голос. Борис стоял за спиной и смотрел на меня. Давай проверим, чего стоять, предложил он, и, не дожидаясь ответа, протиснулся мимо меня. Нам повезло. За одной из дверей был сортир, другая не открылась, зато за то за т р е т е й обнаружилась небольшая комната, заваленная коробками, упаковками с тем, что раньше составляло ассортимент магазина: к о н е й с т р ы с машинным маслом и пачки заплесневевших глянцевых журналов. Нам были сейчас не особенно интересны, но наружу мы выбрались вовсе не с пустыми руками: упаковка минералки без газа, упаковка кока-колы, коробка с шоколадными батончиками, коробка с растворимым картофельным пюре, коробка с какой-то д р я н ь ю типа д о ш и р а к а и ящик с инструментами, который Борис откопал в дальнем углу. Впрочем, половина добычи оказалась бесполезной. Колян хватанул батончик, р а з д е р б а н и л обертку и поморщился. Хотел куснуть содержимое, но быстро передумал. Судя по выражению его лица, толстый толстый слой шоколада вместе с орехами, нугой и карамелью превратился в толстый толстый слой чего-то гораздо менее аппетитного. Кола тоже годилась лишь для тушения костра. Зато негазированная минералка была вполне пригодна. Яичная лапша хрустела так же задорно, как в голодном з а п о й н о м студенчестве. Во всяком случае, так выразился Борис. Прочем, он как-то по молодости и п и в о собачьим кормом закусывал. Лично мне лапша в сухом виде не очень нравилась. Может, поищем какую железку? – предложил я. Воду погреем и заварим по-человечески. Бессмысленность предложения дошла до меня быстро. Колян просто пожал плечами и продолжил хрустеть макаронами. Борис же при упоминании ж е л е з е подтянул к себе ящик с инструментами. Я вздохнул, и, решив не выпендриваться, захрустил лапшой, как все. Брат жевал и неторопливо раскладывал перед собой содержимое ящика: ржавые гаечные ключи, наборная отвертка, ножовка, подернувшаяся рыжими пятнами. Борис преобразился, просиял, словно у него в голове лампочку включили. С абсолютной счастливой рожей достал топор. Брат, я дарю тебе саперную лопату. торжественно сообщил Борис, будто оглашал завещание, по которому мне доставался как минимум небольшой остров в Тихом океане. Нашел себе новую игрушку, э, Глебыч, в с т р я л в разговор к о л я н Это не игрушка, это оружие на. На Бориса он смотрел с плохо скрываемой завистью. Было видно, к о л я н жалеет, что не нашел ящик с инструментами первым. Родие труда, утешил я его. Чтобы топор стал оружием, нужно уметь с ним обращаться. Не обязательно, покачал головой Борис. Топор штука замечательная. Какой стороной не кинь, все равно попадешь. б е р с е к е р среднего звена. Усмехнулся я и осекся. Подначка прошла мимо. Это я, простой риэлтор, средний класс. Борис, хоть и младше на пять лет, охватка у него что надо, деловая. Пока я манагерствовал, а потом сдавал, продавал чужие квартиры, брат успешно строил собственный бизнес. Борис молча ухмылялся. Надежда, что он не понял моей реплики, т а й л а как в у с к И услышал и понял, и гораздо раньше, чем я сообразил, как облажался. Ладно, пробормотал я. Фиг с ними, с вашими топорами, лопатами. Дай мне пилу. Борис подначивать не стал, молча протянул ножовку. Спасибо. Еще заходи. Я поднялся с ножовкой в руке и направился к кустам. Эй, хрипло окликнул Борис. Я обернулся. Ты куда, брат? В его голосе прозвучали нотки беспокойства. Да ветру, соврал я. Скоро вернусь. Он посмотрел недоверчиво, сказал: не задерживайся. Темнеет. Я кивнул и зашагал сквозь кусты обратно к дороге. Идея возникла давно, когда Борис только выудил ножовку. Кусты их листали ветками вокруг, все шуршало и стрекотало не по московски. Так стрекочет насекомые под вечер на лугу, у опушки леса. Птицы притихли, чувствуя близкую ночь. Окружающий мир менялся, звучал по-другому, пах по-другому и жил совсем не так, как должен был жить на Киевском шоссе. Зябко, ё ж и с ь не от холода, от напряжения, я вскарабкался по откосу и выскочил на дорогу. Немного промазал. Остановка осталась метров на пятьдесят в стороне. Я развернулся и быстро зашагал вдоль шоссе. Солнце скрылось, подкрасив небо над горизонтом розовым. Наметились сумерки, но фонари не загорались, ф а р ы не светили, не горели огни заправок, домов и магазинов ни рядом, ни вдалеке. И людей не было, хотя нельзя было пожаловаться на отсутствие жизни. Возле остановки я притормозил, сел на остов скамейки, убрал очки в футляр, приладился и, выбрав удобный угол, стал пилить проросшее сквозь разбитую крышу дерево. Заныло поцарапанное плечо. Ножовка оказалась тупой и ходила неохотно, но сгущающиеся сумерки и незнакомые ночные звуки нового мира добавляли адреналина в кровь, заставляли шевелиться быстрее. Придерживая ствол, я допилил до конца, не давая дереву упасть. Когда зубья пропахали последние сантиметры древесины, аккуратно уложил ствол набок и поглядел на спил. Спина вспотела, по позвоночнику скользнул знакомый холодок. От затей я не ожидал ничего хорошего, но это было слишком. Я судорожно сглотнул, во рту пересохло, жаль воды с собой не взял. Где-то недалеко, будто издеваясь, расхохотался проснувшийся Филин. Пора возвращаться, но ну не тащить же с собой в с е дерево. Я опустился на колени, взял сантиметров на двадцать выше спила и начал со с т е р в е н е н и е м елозить по стволу тупой ножовкой. Аккуратность и ровность второго разреза. Меня уже не заботило. Рука болела, с непривычки вздулась пара пузырей. Футляр с очками от энергичных движений болтался на шее, как ритмичный маятник. Сумерки густели. Я торопился. К костру вернулся почти в темноте. Огонь сквозь кусты был заметен издалека, а голос Коляна вообще разлетался на всю о к р у г у Проснулся на. По телу какие-то золотые мурашки бегают. Думал все, допился. Проморгался, вроде пропали, закончил он фразу. Та же фигня, хрипло отозвался Борис. Кстати, а число у тебя какое было, когда заснул? Число? Ну дата. На, чтоб я помнил. Я как-то больше по дням недели. Сейчас. Колян зашлепал губами, прикидывая в уме. Двадцать восьмое июля. Выдавил он наконец. Точно. Как раз начальство за деньгами уехала. За р п л а т у кинуть должны были. Колян замолчал. Я подошел вплотную к костру и остановился. Борис, заметивший меня еще несколько секунд назад, состроил недовольную рожу. Ты где шлялся до сих пор? Лапша застряла. Она вроде сухая была. Сил припираться не было. Я молча бросил на землю полено. Смотрите! Колян подхватил деревяшку, повертел в руках, продекламировал. На д е т а л и обширной солнце светит с наглой мордой, а под л е с е н к о й в каморке папа Карло пилит бревна, хочет сделать буратино. Это что? оборвал его излияние Борис, глядя на меня снизу вверх. Дерево помнишь? спросил я, чувствую, как дрожит голос, которое на остановке через лавочку проросло. Борис кивнул. Я его спилил. Считай годовые кольца. Брат хмыкнул с уважением. Протянул руку забрать у Коляна полено. Двадцать восемь, оборонил я, не выдержав. Что? Опешил Борис. Двадцать восемь колец. Этому дереву двадцать восемь лет. И чтобы п р о р а с т и через асфальт, нужно было еще какое-то время. Так что мы спали лет тридцать. Это как минимум. Борис смотрел сквозь меня, складка на лбу стала глубже. Или просто от всполохов костра с г у с т и л и с ь тени? Я ждал, когда мой все знающий рациональный брат выдаст какое-то логичное объяснение, выдаст хоть что-то. Он молчал. Мир вокруг притаился, возвращая пугающую неприятную тишину. Даже костер теперь потрескивал не так дружелюбно, как минуту назад. Фигасия! выдохнул наконец Колян. Это же сколько мне лет на...